Эй, а! Сквозь тайны Аврага и города и времени начались Джон Хаф и Чарли Вудмен. Эй! Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи, как живёт человек и как живёт природа, надо прийти сюда к Аврагу. Ведь город в конце концов всего лишь большой потрепанный бурей корабль. на нём полну народу и всех хлопочут без устали, вычерпывают воду, обкалывают ржавчину, порой какая-нибудь шлюпка, хибарка, детище корабля, смытые неслышной бурей времени, тонет в молчаливых волнах термитов и муравьёв, в распахнутой авражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах точно сухая бумага, чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли. И, наконец, рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озаривший торжество лесных дебри. Так вот значит, что тянуло сюда Дугласа. Тайная война человека с природой. Из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое. И никогда город по-настоящему до конца не побеждает. Вечно ему грозит безмолвная опасность. Он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами. Он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц. Он упрямо плывёт вперёд, пока ему велит цивилизация. Но каждый дом того и гляди захлестнут зелёные волны и схоронит навеки. А когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек, и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах. Город, чащ, дома, овраг. Дуглас о задаче намигает. Ну какая же связь между человеком и природой? Как понять, что значит они друг для друга? Когда он опустил глаза, первый летний обряд позади, а дуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не двигается с места. Дуг! Пошли, Дуг. Голоса затихли вдалеке. Я живой, сказал Дуглас. Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же? Так он стоял в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, и наконец понял.